Глава 212 предстоящая битва, часть т р е Несмотря на вполне понятные слова Теодора, ответа не последовало. Люди, несколькими секундами ранее, бурно выражающие свои м н е н и е замолчали, а лицо Курта на долю секунды приняло ошеломленное выражение. «Письмо принца Эльсида?» Кроме того, достаивший его гость прибыл к Теодору. Зал заседания королевского дворца Мелтера погрузился в полную тишину. «Письмо от принца Эльсида? Прямо сейчас?» «Если это правда, это, конечно, хорошо, но хорошо ли, что принц такой точностью предсказал время?» «Странно, странно». «Нужно расспросить сэра Теодора поподробнее, но мое положение...» Каждый из людей отреагировал по-своему. Некоторые смутились, отказываясь что-либо понимать, в то время как другие вовсе засомневались в услышанном. Также были люди, которые от волнения стали чаще дышать, а кто-то начал думать, как бы потактичнее попросить подтвердить достоверность сказанных слов. Подобное заявление было слишком совершенным, чтобы просто принять его. Однако подвергать сомнению слова героя королевства тоже было не совсем хорошо. Таким образом, им было вполне естественно сохранить молчание, и по этой же причине нарушил его никто иной, как Курт Третий. «Капитан к в о т р а произнес король, несколько раз прокрутив в голове слова Теодора. «На, ваше величество». «Я ни в коем случае не сомневаюсь тебе». Но в контексте сложившейся ситуации подобранное время слишком совершенно. Не мог бы ты для начала объяснить, как именно ты связался с принцем Эльсидом, и кто принес тебе это письмо? Как прикажете, ваше величество? Их сомнения были вполне обоснованными, а потому Теодор ненадолго задумался, подбирая правильные слова. Тео провел некоторое время в королевстве Салдун, но ему нужно было объяснить это, чтобы присутствующие здесь люди не поняли его превратно. Он должен был рассказать о времени, проведенном в приобретенном им особняке после прибытия в Салдун с пиратского архипелага. И вот, организовав свои мысли, Теон начал рассказ. «После посещения пиратского архипелага я прибыл в портовый город Пирис, который находится в королевстве Салдун. Он не стал упоминать сопровождавшего его р е н д е л ь ф а Сердце р е н д е л ь ф а не принадлежало империандрас, но э тот факт, что мастер меча был родом именно оттуда, мог быть интерпретирован как-то иначе». Если бы присутствующие здесь люди знали о том, что Теодор и больше года сопровождал мастер меча из Андраса, то это породило бы новые сомнения. Вот когда р э н д е л ь официально покинет империю, то сможет рассчитывать даже на натурализацию. А пока что необходимости раскрывать его личность попросту не было. Жизнь Теодора в п е р е с е Прибытие семьи Бэков и с п а р и н г с Чон Мюном. Неожиданная встреча с наследным принцем Эльфидом. И связь Теодора с мальчиком по имени Бэк Дангель. Это была долгая история, насыщенная множеством фактов. Некоторые даже вспотели, услышав про с п а р и н г с Бэк Чун Мюном, в то время как другим было жаль Бэк Дангиле. Однако объединяло министров то, что в конце рассказа Теодора все они одновременно выдохнули. Фух. Это была забавная история, но никто из них даже не думал улыбаться. Куртретий в лучше всех понимал сложившиеся обстоятельства, а потому тяжело произнес. Это убедительное объяснение. Вот почему он отправил нам письмо через мальчика по имени б э г д а н г е л ь н а ваше величество. Время подобрано настолько совершенно, что мне кажется, будто сами небеса помогают Мелтеру. Если бы мальчик прибыл через три дня, было бы уже слишком поздно. Проговорил Курт, обращаясь сам к себе, после чего взглянул на Теодора и протянул руку. Король мог бы попросить зачитать письмо, но он хотел сделать это лично. Покажи мне письмо, присланное наследным принцем. Хорошо, ваше величество. По просьбе Курта Теодор использовал простую магию ветра. Дунул легкий ветерок, и подхваченное им письмо пролетело несколько метров. Под молчаливыми взглядами других людей листок оказался в руках короля. Фиолетовые глаза Курта медленно отсканировали письмо сверху д о н и с у Со странным выражением на лице он прочитал содержимое письма, после чего пробормотал. «Неинтересно. Когда я в последний раз видел принца Эльсида, он был застенчивым мальчиком. Но теперь он хочет поговорить о новом монархе». Это по-настоящему смелый и безрассудный поступок. Ваше Величество, вы не возражаете, если я поинтересуюсь содержанием письма? Осторожно спросил министр иностранных дел. Конечно. Улыбнулся Курт, оторвавшись от созерцания листка бумаги. В основном это просьба к нам о поддержке. Также он обозначил размеры воск, й отправленные Лайроном, прикрепил карту региона, где ожидается столкновение, и указал маршрут, который следует использовать для тайного проникновения. Ох! «Это значит? Это значит, что королевская семья санкционирует участие Мелтера в гражданской войне Салдуна. В конце письма стоит королевская печать, так что нам можно не беспокоиться касательно обвинений во вмешательстве». Все было так, как он и сказал. А в основании вмешательства международные конфликты было крайне важным вопросом. И к таким сильным державам, как Андрас и Мелтер, это правило применялось еще более строгое. Без должного обоснования существовала вероятность, что весь центральный континент объединится против Северного государства, нарушившего чей-то суверенитет. Однако, благодаря этому письму, ситуация изменилась. В отличие от Андраса, м е л т е р получил разрешение на размещение большого количества войск королевский солдун. Лайрон мог отправить только скрытую поддержку, поэтому баланс непременно склонится в сторону королевской семьи. Таким образом, пребывая в восторге от содержания этого письма, Курт объявил о новой повестке дня. «Принц Элиссит предоставил нам два пути для проникновения. Есть наземный маршрут, который пролегает через пустошь Сипота на окраине Каргаса, а также морской маршрут, который проходит через восточные воды и заканчивается пиресом. Давайте обсудим, какой из них будет наиболее эффективным». Эти слова произнеслись достаточно легко, но в то же время они были крайне серьезными. В зависимости от их выбора будет сильно разниться как время прибытия войск, так и вся стратегическая эффективность. Наилучшим вариантом будет тот, который поможет им добраться туда как можно быстрее и тише. Также следовало принять во внимание пропускную способность путей. Другими словами, чем больше войск сможет пройти, тем лучше. Оровень подготовленности солдат, безусловно, был важен. Но превосходство в численности было тем, что нельзя было игнорировать ни на одной войне. Однако среди присутствующих был один человек. который прервал мыслительный процесс Курта. а р а с т и т е ваше величество, но, возможно, мы не сможем использовать морской путь». «Мландел?» Бландел Адрункус, мастер Синей Башни, с мрачным выражением лица, посмотрел на короля и произнес. «В эту пару года крайне интенсивные южные ветра. Можно предположить, что потребуется в три раза больше времени рабочей силы, чем обычно, чтобы добраться с севера до Периса». «В три раза? А вы что скажете, мастер Белой Башни?» Что ж, если мы воспользуемся воздушными шарами, то сократим затраты по времени до двух раз включительно. Однако это предел. В два или даже в три раза слишком медленно. Покачав головой, пробормотал Курт. Он понимал, что это никак не повлияет на конечный результат. Недаром говорили, когда происходило нечто хорошее, тут же всплывало что-нибудь плохое. Письмо э л с и д а прибыло вовремя. Но теперь перед ними возникла проблема в виде своевременного прибытия. И вот, когда Курт уже собирался отказаться от морского пути... Простите, ваше величество, я хотел бы кое-что сказать. Кое-что? Что ж, вперед, к а п и т а н к в а т р а Теодор бегло взглянул на Бландела, после чего заговорил. Возможно, у меня есть способ. Если он сработает, мы сможем прибыть туда быстрее, чем обычно. Что? Это правда? Глаза присутствующих людей от удивления полезли на лоб. Тем временем Теодор продолжил говорить. В прошлом я получил благословление морского дракона. Его можно использовать для преодоления ветров. С ума сойти! И вправду, морской дракон ведь управляет всеми водами. Тогда причины неиспользования морского маршрута исчезают. Когда во удивление волнений присутствующих выросло еще больше, один человек, не подумав, спросил. с е р т а д о р а что если нас будет сопровождать сам морской дракон? Разве его с и л а не будет нам весьма кстати? Однако Тео лишь горько улыбнулся и покачал головой. Она не пойдет. Она не заинтересована в такого рода вещах. т о же Аквила собирается помочь Остину. И если мы хотим заручиться ее поддержкой, то будем вынуждены заплатить соответствующую цену или отказаться от текущего соглашения с Остином. Действительно, прошу прощения за глупый вопрос. Использовать силу дракона это уже слишком. На первый взгляд они смогли бы раздавить в гражданской войне всех своих противников, в том числе войска Лайрона и Тени Андраса. Но был закон, согласно которому жадность всегда приводила к катастрофе. И потому люди отказались от своих глупых мыслей и сосредоточились на следующем пункте повестки дня. И обсудить им оставалось лишь одно. Тогда давайте решим, кто именно будет отправлен в королевство Салдун. Заседание продолжалось еще очень и очень долго. Теодор прибыл навстречу около полудня и ушел лишь поздней ночью, когда на небе уже сияли звезды луна. Он даже не успел поесть. Присутствующим на заседании людям принесли простенькие бутерброды, но им было не до еды. Большинство людей не могло правильно выражать свое мнение во время пережевывания пищи. То же самое касалось Теодора, который сделал это обсуждение возможным. «Ох, что-то я устал». «Ой». Тем не менее, даже после окончания заседания он не вернулся в свою спальню. Вместо этого он устал о й походкой шагал на выход из Королевского дворца, собираясь кое-кого навестить. Было около полуночи, а потому этот человек уже мог спать. Однако Тео был убежден, что это не так. И вот неудивительно, что интуиция Теодора не подвела. «Теодор?» Тео пришел туда, где располагалась делегация из Эльфхейма. Шагая сквозь пышный сад, она выглядела как фея. Она была любимой дочерью матери природы, и под ее ногами прорастали почки, наполняя это место жизненной силой. Глядя на нее, Теодор забыл, как говорить. Он привык видеть красивых девушек, но и л и н о ю было исключением из любого здравого смысла. Обеспокоившись тем, что Теодор остановился, и л и н о й поспешно подошла и положила ладонь ему на лоб. "Теодор, ты хорошо себя чувствуешь? Ты слишком бледный". "Нет-нет, я в порядке". "Я рада тебя видеть, но что привело тебя так поздно ночью?" Слушая е е Теодор погрузился в свои мысли. Слова, заготовленные им во время этой небольшой прогулки, начисто выветрились из его головы. И вот каким-то образом Теодору удалось собрать их воедино и произнести. «Элиноя». «Да?» «Начиная с завтрашнего дня, я должен буду заняться одной важной работой. Возможно, твоего возвращения в Эльфхейм я тебя уже не увижу. Вот почему я пришел к тебе так поздно». о а, -а, а Поначалу Элиноя встревожилась тем, что больше его не увидит, а от последних слов Теодора сильно покраснила. Причиной тому была окружавшая их атмосфера и тот факт, что он пришел к ней столь поздний час. Теодор не стал ни подтверждать, ни отрицать эту позитивную мысль, и, серьезно посмотрев на нее, добавил. «Я много думал об этом». «Да». Пробормотал и л л и н о й опустив голову. «Ты тогда правильно все сказала. Я не знаю, будет ли мой нынешний ответ вызван искренностью или чувством ответственности». Я не приходил к тебе раньше, потому что не мог ответить. Но идти ничего не сказав, я тоже не могу». Затем Теодор подцепил мизинец Иллиноя. Даже э л ь ф а которые не разбирались в культуре людей, знали, что это означает обещание. и л и н о я широко раскрыла глаза, и Теодор ответил на этот взгляд. «Подожди немного. Из-за Митры, Мердалии, по другим причинам, я должен снова отправиться к Мировому Древу. Но я не собираюсь использовать это в качестве оправдания». С з з з н а ч и т у слышав ее дрожащий голос и почувствовав подрагивающий палец, Теодор поклялся и себе, и ей. «Когда это произойдет, и мы снова будем стоять на той в е т в и мирового древа, я дам тебе ответ». На этом его п р и г о т о в л е н и е были закончены.